70. -е. Правильно думать, что иногда вериги и власеница служили постоянным и настойчивым напоминанием о наиглавнейшем. Видите сами, как суета уничтожает плоды самых серьезных и твердых решений, а главные повторных и постоянных. Если постоянному предстоянию или осознанию лика в сердце что-то мешает и заставляет о том забывать. нужны вириги в любой форме, за исключением, конечно, настоящих железных. Что же избрать, чтобы служило постоянным напоминанием? Ритм не помогает, ибо имеет перерывы. Лучше всего нечто причиняющее хотя бы небольшую, но постоянную боль или неудобство. Иногда такие чисто механические приемы могут помочь, когда надо что-то сделать привычным, а самость мешает.